совершенно бездыханный. Нет, неужели снова? Я в полном оцепенении гляжу на крошечное существо, лежащее передо мной. Малышке было отведено всего 20 месяцев. Теперь она ушла навсегда. Больше не будет счастливого смеха и увлеченного кворения в песочнице. Больше никаких катаний на горке, никаких объятий с мамой и папой. Никогда. Я перебираю в уме это бесчисленное множество вещей, что маленькой девочке не суждено больше испытать, и то, о чем ей так и не довелось узнать. Первая поездка на велосипеде, первый день в школе, первая любовь. Теперь мне придется проводить вскрытие этого ребенка, но я уже знаю, каким будет результат смерть от утопления. Ситуация, в которой оказалась малышка, предельно ясна. Она лежала неподвижно лицом вниз в соседском садовом пруду. Я беспокоен, расстроен и зол. Проклятые садовые пруды. Не знаю, сколько детей погибших в этих декоративных водоемах, мне довелось обследовать. Должно быть около двух десятков. Два десятка. Немыслимая цифра. Работа судебно-медицинского эксперта состоит в том, чтобы предоставлять профессиональные отчеты о болезнях, случаях насилия и смерти. Сегодня я тоже буду выполнять свою работу честно следует точным фактам и научным методам. В то же время я вижу свою миссию еще и в спасении жизней с помощью моих знаний, сообщать людям об опасностях и защищать от катастрофических ситуаций. И в этот момент здесь за секционным столом мне в очередной раз становится предельно ясно, что представляет большой опасности для маленьких детей. Всевозможные водоёмы, а порой даже обычная ванна Дети постоянно находятся в движении и невероятно любопытны. Вода притягивает их как магнит. Таким образом, любой ребенок, который еще не научился плавать, рискует погибнуть даже если глубина составляет всего несколько сантиметров. Не поймите меня неправильно, я ничего не имею против садовых прудов как таковых. Они могут быть красивым элементом декора. Даже если кто-то хочет побаловать себя собственным бассейном, в этом нет ничего зазорного. Главное, чтобы поверхность воды была защищена таким образом, чтобы ни один маленький, не умеющий плавать человек не подвергался опасности. Сделайте это не только ради детей, но и ради самих себя, потому что я достаточно насмотрелся случаев, когда родители утонувшего ребенка, соседи с прудом, няне или дедушки и бабушки, которые не смогли за всем уследить, больше никогда не были по-настоящему счастливы. Чувство вины за смерть невинного существа может мучить человека всю жизнь опыт обследования детей утонувших в мелких водоемах, оказал на меня очень сильное влияние при виде бочек или ванн наполненных водой у меня начинается чуть ли не паническая атака они действительно представляют большую опасность поскольку тема утопления меня серьезно беспокоит дома действует правило согласно которому все внуки к 3 годам должны научиться плавать Мы с удовольствием уделяем их обучению много времени. Вне всяких сомнений, вода это эликсир жизни, а тем более в Гамбурге, поскольку Эльба всегда была спасательным кругом для городской экономики. Но вода может быть смертельно опасной. Нам в Гамбургском институте приходится расследовать большое количество смертей, связанных с Эльбой и Альстером, Билле и ручьями, озерами и прудами. Большинство из них Несчастные случаи, произошедшие во время плавания, а иногда во время занятий водными видами спорта или при падении в воду в нетрезвом виде. Однако время от времени предполагаемый несчастный случай на самом деле оказывается более или менее хорошо замаскированным убийством, к примеру, преднамеренным утоплением. Такое может произойти и в ванной. В судебной медицинской литературе описано дело англичанина Джорджа Джозефа Смита, кровавой деятельности, которого более ста лет назад положил конец мой легендарный коллега Бернард Спилсбери. До тех пор Джордж Смит годами предавался своей пагубной и нездоровой страсти. Назвать этого лондонца двоеженцем было бы грубым преуменьшением. Уловка заключалась в том, чтобы жениться на богатых женщинах под вымышленными именами, эксплуатировать их в финансовом отношении, а потом сбегать. Смит всегда использовал вымышленные личности, а дамы понятия не имели, каково настоящее имя их якобы любящего мужа. Так что отследить его было трудно. Однажды одна из женщин умирает, утонув в ванне, казалось бы, трагическая случайность. Менее чем через год умирает еще одна жена Смита, и снова в ванне. У наблюдательного современника прочитавшего в газете о второй аналогичной смерти, возникает подозрение. И хотя у давцов разные имена, он не может избавиться от мысли, что это один и тот же человек, и следовательно, подлый убийца, совершивший два преступления. Когда становится известно о третьей подозрительной смерти, за дело берется полиция и нанимает суд медэксперта Спилсбери. Поначалу суд судмедэксперт пребывает в полном недоумении. Ни у одной из трех погибших женщин нет телесных повреждений, характерных для принудительного погружения в ванну. Кровоточащие раны головы, нанесенные тупым предметом в высшей линии полей шляпы, следы удушения на шее, синяки на плечах также отсутствуют. Одна из женщин найдена и вовсе в таком положении, которое делало погружение в довольно короткую ванну практически невозможным. Однако внезапно Спилсбери ри находит возможное решение. Он предполагает, что преступник хватал женщин за лодыжки и резко дергал их на себя, так что верхняя часть тела жертв погружалась в воду. Внезапное попадание воды в носоглотку могло вызвать шок и потерю сознания. Это также объясняло и отсутствие травм. Под руководством судмедэксперта полиция проводит эксперимент, пригласив профессиональную ныряльщицу. Они проверяют, могли ли те женщины оказаться застигнутыми врасплох, беззащитными и следовательно, легкими жертвами. Действительно, даже у профессиональной ныряльщицы не было бы шансов при таком внезапном нападении. Она погружается в воду и теряет сознание. Если бы комиссар немедленно не вытащил подопытную, она бы умерла. Таким образом, теория Спилсбери подтвердилась. Двоежёнцев Смита судили и признали виновным в убийстве 1 июля 1915 года. Присяжным понадобилось всего 20 минут, чтобы внести обвинительный вердикт. 6 недель спустя Смита повесили. Однако подобные случаи не должны приводить нас к поспешным выводам. Тем более, что не каждого человека, обнаруженного мёртвым в воде, утопили. Он мог умереть от сердечного приступа, а потом уже упасть в воду. Потенциальными причинами смерти также являются отравление угарным газом или поражение электрическим током. Человек мог погибнуть от передозировки наркотиков, покончить жизнь самоубийством или попасть в аварию, или он был сначала убит, а потом преступник бросил его в воду в надежде, что тело утонет и труп никогда не найдут. Однако вода ненадежный сообщник. Лишь в редких случаях она оставляет вверенных ей мертвецов в своих глубинах. Газы, выделяющиеся в процессе разложения, обеспечивают плавучесть тела, так что труп поднимается обратно на поверхность через несколько дней или месяцев в зависимости от температуры воды. Часто не помогает даже заливание ног трупа бетоном метод популярный среди мафии. Мне случаи, когда даже 30-килограммовой бетонной глыбы не хватало, чтобы удержать тело на дне водоёма. Но как узнать, действительно ли человек, найденный в воде, утонул? Для этого мы среди прочего исследуем дыхательные пути и легкие. Вдыхал ли он воду? Иногда по трупам мы можем даже определить, в каком водоеме он утонул. Известно, что диатомовые водоросли встречаются в любом открытом водоеме. Вместе с вдыхаемой жидкостью они попадают в легкие, а затем в кровоток. Диатомовые водоросли можно обнаружить, например, в тканях печени и костного мозга. Объем этих водорослей и их распространение дают информацию о месте утопления. Образец диатомовых водорослей нередко помогал раскрывать убийство. В 2020 году мы столкнулись со случаем, в котором вопрос о том, имела ли место естественная смерть или это было убийство, попросту не стоял. Тело девятнадцатилетней девушки с тягающим бетонным блоком и связанными за спиной руками обнаружили под мостом через реку Везер. Вряд ли эта находка может свидетельствовать о самоубийстве или несчастном случае. В различных тканях тела жертвы было обнаружено множество клеток диатомовых водорослей. Таким образом стало ясно, что женщина была еще жива, когда ее бросили в воду. Что не так с людьми, способными совершить подобное преступление? Безжалостно столкнуть женщину в реку и, возможно, даже глумиться над ее агонией? Я беспрестанно задаю себе эти вопросы всякий раз, когда занимаюсь такими делами. Мне редко удается найти ответ. Утопление это все что угодно, но только нелегкий способ умереть. Оно длится несколько мучительных минут. Часто утопление происходит в результате физического истощения, например, когда во время купания человека сносит опасным течением в открытый океан. Рано или поздно силы кончаются, и становится все труднее удерживаться на плаву, двигая руками и ногами. Человек резко уходит под воду, потом быть может снова всплывает, Но в конечном итоге все равно тонет. Или же он оказался в ловушке и не может избежать мокрой смерти. кораблик Мартины. Большинство пассажиров, сгинувших в пучине Эльбы на потонувшем баркасе Мартина в октябре 1984 года, тоже оказались в ловушке. Это одно из самых страшных кораблекрушений, с которыми когда-либо сталкивались судоходные компании Гамбурга на Эльбе. Погибли 19 человек, среди них 10 детей. Судьба настигает ни о чем не подозревающих людей в разгар празднования дня рождения. В одно мгновение радость сменяется паникой, а удовольствие отчаянием. Внезапно гаснет свет, разлетается вдребезги орке стекло, зловеще стонет дерево. Толща воды врывается внутрь корабля и через несколько мгновений судно начинает тонуть. Некоторым счастливчикам удается выбраться через дверь или окно. Для остальных богато украшенный интерьер корабля становится западней. Но даже те, кто успевает спастись из недр судна, отнюдь не в безопасности. Температура воды в Эльбитим вечером достигает всего 12 градусов. В такой воде никто не сможет продержаться долго. Слишком холодная вода запускает рефлекторные процессы, из-за которых даже пловцы не могут плавать в промокшей одежде. Шок парализует реакции и опорно-двигательный аппарат. Один из выживших потом вспоминал, что корма Мартины ненадолго приподнялась, как у Титаника, только в уменьшенном масштабе, а затем корабль затонул за считанные секунды, и вдруг наступила абсолютная тишина. Самая юная жертва семимесячный младенец, его пятилетняя сестра и отец тоже тонут. Все трое застряли в корпусе судна. Выжить удается лишь матери она успевает пробиться к поверхности воды и ее спасает один из кораблей, прибывших на помощь. Можно представить, каким кошмаром обернулась для той женщины потеря троих самых близких людей. Семья хозяина вечеринки тоже пережила трагедию. Отец и мать выжили, а вот двое сыновей пяти и семи лет пропали без вести. 17 дней родители пребывали в неведении, балансируя на грани между надеждой и отчаянием. Потом он сообщили об обнаружении тела пятилетнего ребёнка. Однако второй сын по-прежнему числился пропавшим без вести. Мне доводилось общаться с людьми, переживавшими подобную трагедию, и я видел, что они не могут обрести покой. Не иметь могилы, куда можно прийти и помянуть ушедшего родственника это ужасно. Но что же привело к роковому кораблекрушению на Эльбе? В тот туманный октябрьский вечер капитан пассажирского судна не замечает, что совсем рядом идёт колонна буксиров. Тереза тянет за собой баржу с экскаватором на 25 двадцатипятиметровом канате. Когда капитан Мартино наконец замечает два корабля, уже слишком поздно. Баркас попадает под буксировочный трос, вскоре после этого баржа подцепляет его и толкает под воду. Был ли капитан баркаса пьян? Капитану запрещается употреблять алкоголь при исполнении обязанностей. Поскольку 66-летний мужчина также какое-то время считался пропавшим без вести, его труп удалось вскрыть лишь спустя 9 дней. Согласно результатам вскрытия, капитан Мартины скоропостижно скончался в результате утопления. Это означает сочетание двух факторов: шок при погружении в воду и собственно утопление. Любые физические ограничения, такие как плохое зрение или употребление алкоголя, установить не удалось. Согласно вердикту морского управления, баркас не уступил дорогу буксиру, который был освещен в соответствии с правилами и имел преимущественное право проезда. Сообщалось, что капитан баркаса был полностью дееспособен на момент столкновения. Таким образом произошла трагическая ошибка, которая может случиться с каждым, но лишь однажды приводит к такой непредвиденной катастрофе, судья заявил. Целых 60 лет Мартина безопасно ходила через гавань И было словно у Христа за пазухой. Ничего подобного никогда не происходило. Когда вода через рот и нос попадает в организм, дыхательные пути блокируются, поэтому утопление в широком смысле причисляют к механизмам удушения. Тема удушения занимала меня с самого начала моей карьеры. При поддержке моих преподавателей Бернда Бринкмана и Вернера Янсена в Гамбургском институте этой теме уделялось особое внимание. В 1970-е и 1980-е годы Все случаи смерти, связанные с удушением, повешением и утоплением, подлежали процедуре вскрытия. В те годы я сам скрывал около ста повешенных в год. После отравления таблетками, повешение наиболее распространенная форма самоубийства. Мои научные труды вылились в докторскую диссертацию под названием Прижизненная реакция на смерть от удушения. В частности, я тщательно исследовал процесс агонии при удушье, беседовал с выжившими занимался реконструкциями смертей и экспериментальными исследованиями. Агония в переводе с древнегреческого языка означает мучение, борьба. Смерть от удушья длится, как правило, от трех до 6 минут. При этом осознанно проживаются максимум две минуты в зависимости от воздействия на сонную артерию и дыхательные пути. Затем начинаются различные стадии судорог, пока в конце концов человек не умирает. С точки зрения судебной медицины, удушение является сравнительно распространенным механизмом. Это касается всех видов смерти: убийства, самоубийства и несчастный случай. Большинство убийств связано с удушением путем удавления или strangulation. Strangulation ущемление, перекрытие путем сдавливания какого-либо отверстия, например, дыхательных путей, кровеносного сосуда или отдела желудочно-кишечного тракта. В случаях сдавливания органов шеи говорят об strangulationной асфиксии. Убийцы иногда пытаются оправдаться, говоря, что они касались горла только на короткое время и то непреднамеренно, значит, жертва погибла случайно. Поэтому для судебно-медицинских экспертов чрезвычайно важно собирать подробные данные. Мы используем очень точные методы препарирования для реконструкции повреждений в области подъязычной кости, гортани и мягких тканей шеи. Особую роль играют точечные кровоизлияния конъюнктивы, слизистой оболочки полости рта и кожи лица. В крайних случаях они выглядят как веснушки. Эти кровотечения указывают на то, что strangulation продолжалась в течение длительного времени, что привело к сильному застою крови в области головы. Кроме того, задушенные жертвы синеют. Когда мы наблюдаем перечисленные признаки, нет никаких сомнений в том, что имело место насильственная смерть. Кроме того, происходят особые изменения в легочной ткани, когда жертва из последних сил пытается вдохнуть воздух, и её тело сотрясается от судорог. Под микроскопом чаще всего можно разглядеть клетки костного мозга в кровеносных сосудах и мельчайшие повреждения альвеол и интерстициальной ткани. Интерстициальная ткань рыхлая соединительная ткань паренхиматозных органов: печени, селезенки, легких почек, поджелудочный и щитовидный желез. Особенно меня интересуют несчастные случаи, в которые оказались вовлечены дети, поскольку я, благодаря своим знаниям и профессиональному опыту, надеюсь внести вклад в предотвращение трагических инцидентов. Когда я замечаю, что в детской комнате присутствует множество проводов или что маленькие дети носят длинные цепочки на шее или толстовки с болтающимися шнурками, то прихожу в негодование. Мне доводилось видеть, как цепочки, захватившиеся за крюки на стене или ключи в замке шкафа, удерживали малышей, из-за чего происходило повешение. Как шнурок от капюшона толстовки застревал в щелях горки, когда ребенок скатывался вниз, в результате чего тот задыхался. Иногда опасными бывают даже шлемы. Дети играют на шведской стенке и повисают на подбородочном ремне шлема, который их душит. Риску души также существует, когда дети суют в рот мелкие предметы, а те попадают им в трахею. В отдельных случаях я обращался к производителям игрушек с просьбой прекратить выпускать опасные изделия. Продукция действительно была отозвана или снята с продаж. Я рад, что смог многого добиться в этом плане. Механизмы удушения могут срабатывать и во время проведения полицейских операций, когда сотрудник полиции пытается успокоить сопротивляющегося человека. При этом применяются захваты, которые, как и в случае с захватом шеи в замок, предполагают воздействие на горло. Если такое воздействие вовремя не прекратить, может возникнуть опасная для жизни ситуация. Удерживаемый человек теряет сознание, и у него начинаются судороги удушения. К сожалению, эти судороги иногда ошибочно истолковывают как сильное сопротивление. Поэтому при еще большем давлении на шею возможен летальный исход. Так, 25 мая 2020 года полицейский в американском городе Миннеаполисе в течение нескольких минут прижимал афроамериканца Джорджа Флойда коленом к земле, при этом надавливая на шею 46-летнего мужчины, пока тот не скончался. Кадры, на которых беззащитный человек снова и снова стонет: "I can't breathe" я не могу дышать, облетели весь мир. Обстоятельства его смерти привели к глобальным протестам и популяризации движения Black Lives Matter. Общий термин strangulation, происходящий от латинского словосочетания strangulare gum перевязывать горло, включает такие виды смерти, как повешение, удушение и удавление. При удавлении орудием убийства всегда являются руки. При удушении на шею накидывают петлю и затягивают, а при повешении силой, действующей на петлю, служит вес собственного тела. В делах, связанных со strangulation, всегда требуется очень тщательное документирование улик. Кожа шеи должна быть тщательно исследована на предмет волокон, от орудия удушения, а также возможных следов ДНК преступника. Для этого я натираю часто кожи тампонами для сбора образцов ДНК и фиксирую волокна липкой лентой. Как судмедэксперт, я должен быть готов к решению многих критических вопросов, поскольку речь идет о том, можно ли с уверенностью исключить самоубийство. Смерть от повешения в 99% случаев является самоубийством тогда как удавливание более вероятно для убийства. Попытавшийся удавить себя своими руками, человек потеряет сознание, когда перекроется подача воздуха, так что хватка на шее автоматически ослабнет. Иная ситуация с удушением. В среднем каждый десятый случай в действительности оказывается суицидом, причем веревка или ремень завязываются таким образом, что их уже невозможно развязать. Все остальные случаи это убийство. Как и в следующем эпизоде. Убийство студентки-медсестры. В 2011 году Ханс Юрген был арестован по подозрению в изнасиловании и удушении молодой женщины ее собственным шарфом. С момента смерти 18-летней девушки прошло уже 27 лет, но по закону Германии убийство не имеет срока давности. Нет сроков давности и для людей, скорбящих по убитому человеку. Для них потеря это незатягивающаяся, болезненная рана. Некоторым кажется, что у них ампутировали часть тела, кого-то не хватает, кого-то бесконечно важного. Это обстоятельство является для следователей дополнительным стимулом вновь и вновь возвращаться к давно забытым преступлениям. Тогда снова поднимают темные дела и в сотый раз просматривают файлы с целью взглянуть на преступление под другим углом и применить новый подход. К тому времени, как сотрудники правоохранительных органов вернулись к делу студентки медсестры, задушенной собственным шарфом, Методы исследования ДНК успели продвинуться далеко вперед. Так что теперь у мужчин мужчины, окружения жертвы взяли образцы ДНК на анализ и сравнили с генетическим материалом с места преступления. При этом эксперты государственного управления криминальной полиции замечают, образец не идентичный образцу с места преступления, но имеющий столько схожих характеристик, что настоящий преступник должно быть является очень близким родственником этого человека. Действительно, образец ДНК его брата показывает стопроцентное совпадение. Ханс Юрген уже известен полиции. После изнасилования гамбургской проститутки в 1994 году, через 10 лет после того, как была задушена студентка, его приговорили к одному году условно. На первый взгляд кажется, что 64-летний мужчина ведет налаженную жизнь. Он ремесленник и живет со своей пожилой матерью в маленьком городке в Шлезвиг-Гольштейне. Сюда он переехал после развода с женой, у которой от него две дочери. Соседи никогда не замечали за этим высоким, дородным мужчиной ничего необычного. Однако они описывают его как подозрительно неприметного. Но поверхностное суждение соседей и коллег нередко оказывается обманчивым. На самом деле за довольно скучным обликом Ханса Юргена скрывается серийный убийца, как выяснилось после его ареста. Ремесленник не только признался в изнасиловании и убийстве молодой женщины 27 лет назад, но и сообщил офицерам, что убил еще четырех человек. Самое раннее преступление было совершено 42 года назад. За ним последовали еще три убийства женщин. Пока в 1984 году он не изнасиловал молодую студентку-медсестру и не убил ее. Канс Юрген совершил два преступления в Гамбурге. Поэтому вскрытие жертв проводилось в местном институте судебной медицины, где много лет спустя мне предстояло начать свой путь в профессии врача и подняться по карьерной лестнице до директора. Согласно документам, у этих двух женщин на шее присутствовали типичные следы удушения, обширные, но в конечном итоге неспецифические судебно медицинские исследования дали только характеристики спермы и группу крови. Сравнение ДНК как надёжный способ идентифицировать преступника всё ещё оставалось мечтой будущего. Тем не менее, причину смерти удалось определить однозначно strangulation. Как долго длилось огонь молодых женщин, невозможно сказать наверняка, но скорее всего, несколько минут. Следовательно, требуется много сил и решимости, чтобы убить кого-то таким способом. Мы наблюдаем эту беспощадную выносливость в первую очередь в преступлениях, совершённых на сексуальной почве. Убивший пятерых Ханс Юрген признался, что совершал преступление именно на сексуальной почве. Он находил своих жертв возле диско-клубов или на отдаленных автобусных остановках. Он насиловал и убивал из-за разочарования, потому что неоднократно получал от женщин отказы. "Девушка видно поверила мне", говорит он о своем первом преступлении. Это захватило меня. Я потерял контроль. Но даже женившись, он продолжал искать беззащитных жертв, движимый фантазиями о сексуальном насилии. По ночам засыпая, он мечтал о том, как берет девушек силой и ощущает это как принуждение, сказано в приговоре. Причем он представлял себе ситуации, в которых девушки не могли защищаться или кричать. Сам обвиняемый описал те 15 лет, в течение которых он творил бесчинство в роли серийного убийцы, как непостижимый этап своей жизни. За это время он стал другим человеком. Окружной суд Киля приговорил Ханса Юргена к пожизненному заключению. Однако суд воздержался от установления определенной тяжести вреда, поэтому теоретически после 15 лет лишения свободы Ханс-Юрген может ходатайствовать об отсрочке исполнения оставшейся части приговора. К тому моменту, когда он, возможно, выйдет на свободу, ему будет 80 лет. Однако преклонный возраст не означает, что мужчина больше не способен на сексуализированные акты насилия. Неизвестны случаи, когда старики, кажущиеся совершенно дряхлыми, продолжали убивать других. Зло не имеет возраста. Оно таится повсюду.